Глава четвертая. Бетта Лежа лицом вниз на белоснежной кушетке смотрю на светящийся стерильный пол. Шелестит одежда врачей, едва жужжит имплантатор. Легкое касание затылка по коже разливается приятное тепло. Я не чувствую, как мне вводят чип. До того, как начать процедуру, мне показали крошечную бусину, размером со зрачок, и объяснили, что крепится он будет к затылочной кости. Боли я не почувствую, как и неприятных ощущений после. Пиратский чип извлекли и утилизировали. В это же время чипизацию проходят мои соратники, но прежде чем выпустить в люди, нам создают биопаспорт. Делают трехмерную модель образа, записывают голос, сканируют сетчатку, снимают отпечатки пальцев, обрабатывают данные и отправляют в базовые хранилища. При идентификации объекта информация берется минимум из трех хранилищ, а она происходит каждый раз, когда человек открывает дверь, куда вмонтирован сканер. Вспоминается, как, ничего этого не зная, я хотел пробраться к бетам, За миллиаром Дэлла. Достаточно было оказаться возле сканера, и они тут же подсюду, и меня схватили бы сразу. Ожидаю я в отдельном кабинете. Чтобы не терять время, приходит парикмахер со стилистом, я ведь медиа-персона. И сегодня вечером будет программа, посвященная полигону, где мне вручат обещанный миллион. Но запрещаю проводить манипуляции с внешностью. Приведу себя в порядок после шоу. Мне не нужно быть узнаваемым. После того, как биопаспорт готов, иду в комнату ожидания, где уже сидит за кругом столом Тейн, растопыли в коленке. Я не вправе удерживать никого из них. Если захочет, Тейн вернется к себе на остров. Пока парень в раздумьях. Мне бы не хотелось терять никого из них. Мы отлично сработались, и я доверяю каждому. Обалдеть!» — сверкая глазами, восклицает он, потирает затылок. «Я теперь Бета! Леон, если бы не ты, кормил бы я червей в пустыне!» Ходит Вера и заявляет с порога. «Леон, ты спрашивал, какие у меня планы, и не собираюсь ли я вернуться в Карталонию. Он смолкает и смотрит свой вызовом. Если нужна моя помощь, я останусь здесь. Только ради того, чтобы примирить карталонию и Карфаген. Раньше думал, что мир между нами невозможен, но есть и другие пунийцы, такие, как ты. и можно вести диалог. Он садится напротив и замирает. «Ты нужен мне, Вера, нужен каждый преданный человек». Лекс и Надана пересекают порог друг за другом, усаживаются. Малый совет потирает руки, Надана. Мы теперь крутые, ух, и публичные персоны. Я постараюсь быть не столь э, импульсивной и экспрессивной, дополняет Лекс. Как я понял, улыбаясь, команда сборием, Тейн. Я с вами. Глаза на даны блестят, она готова броситься в бой прямо сейчас. И восклицает: "Нас ждут великие дела, так что у нас по плану не в силах усидеть на месте". Она ерзает на стуле, перебирает пальцами. Обвожу взглядом команду. Хорошо, что Вера остался. Его сверхспособность, проснувшаяся после лечения суггестия. Он может навязывать свою волю. Пусть и развита она пока на троечку, и оратор он так себе, но попробую его прокачать. Надана тоже незаменима свою телепатией, им бы в связке работать. Лекс с его логическими способностями будет моим замом, и скорочтение его сгодится. Осталось придумать занятия для Тейна. Его способность контролировать животных здесь бессмысленна. — Всем коммуникаторы раздали, демонстрирую свой. Все разобрались в функционале. Если нет, это нормально. Не стесняйтесь признаваться. Нам предстоит привыкать ко многим вещам. — У меня, похоже, лопатник был дома, — говорит Тейн, — но без голос связи, да и вообще без связи. А тут фантастика просто, но, в общем, понятно. Просто у Беты выше везде стоят передатчики, позволяющие поддерживать... «Беспроводную связь с помощью радиоволн», — объясняет Лекс. «Вэра, на данный интересуюсь я, нам придется все время поддерживать связь, кроме моментов, когда мы спускаемся ниже уровнями и входим в декурат. Снаружи связь все время есть». «Я им объясню», — берет на себя обязанность Лекс. «Что с нашим планом? Ты все расписал?» Прежде нужно пригласить Лератона, он наш главный координатор и голос Гескона, поскольку Эйзеру все время находиться с нами не по статусу. Делаю вызов Лератону, а сам оглядываю помещение в поисках следящих устройств, как обещал Гескон чисто. О том, что бунты были шересированы Гесконом, но следует держать рынок на замке, я своим рассказал. В избежание недоразумений в дальнейшем. Аеротон приходит сразу же, садится напротив меня, опершись локтями о стеклянную столешницу, и переходит к делу. Первая повестка. Ваше обустройство на четвертом уровне, седьмой ступени. Как предполагает контракт, Леонардо будет выдан миллион шекелей, соратникам по сто тысяч. По личному распоряжению Эзергискона Гискона каждому в личное пользование выделены апартаменты в охраняемом жилом комплексе рядом друг от друга. Личный флаер и одного гемода раба или рабыню на выбор для ускорения процесса адаптации. Вторая повестка. Проект опора. Он включает коммуникатор и зачитывает. Создание ведомства не подконтрольного имеющимся силовым структурам со списком расширенных полномочий адаптировано под запросы нового времени. Как я понял, у Эйзера проблемы с нестенными вышками. Аборигены устраивают бунты и саботируют их работу. а Агисконы позиционируют себя как мирный род, не имеющий подконтрольных силовых формирований, и защитить собственность они не могут. потому что военные заняты подавлением бунтов в других горячих точках. Потому мое предложение создать силовой блок Гискон воспринял на ура, у него аж отношение ко мне сменилось с равнодушия на интерес. Так я дам Гискону то, что нужно ему, он то, что нужно мне. Список полномочий должен быть одобрен Советом Генералов. Эйзергискон заверил, что в сложившихся условиях проблем с этим не будет. Силовикам нужны единомышленники, и никому в высших эшелонах власти не нравится то, что происходит внизу. Кадровый состав ведомства формирует Леонард Тальпалес. Лератон в упор смотрит на меня. Но создание ведомства с разветвленной структурой требует материальных вложений и отдельной статьи в бюджете. Сегодня состоится внеочередное заседание совета, где будет обсуждаться внесение поправок в бюджет. Поскольку создание опоры события напрямую влияющее на общество, то для ее лидера выделено место в совете во второй ложе на постоянной основе. Модотонная речь Лератона ввергла на Дану и Тейна в тоску, они едва подавляли зевоту. Лекс же напрягся, собрался, как хищник перед прыжком. Его узкие глаза сияют и распахиваются все шире. Наконец Лератон смолкает, окидывает нас взглядом, ожидая вопросов. И я, не веря своим ушам, уточняю. Мне выделят место в совете? Лератон кивает. Большинство великих родов благодарны тебе за бескровное решение проблемы с бунтами и погромами, и они охотно выслушают твое предложение. Спичрайтер уже подготовил текст, скидывая его тебе на коммуникатор. Второй файл – список полномочий и советы наших аналитиков по внедрению опоры в силовые структуры, кадровая политика и так далее. Обращаю внимание, что отступать от написанного спичрайтерами не рекомендуется. «Способы управления нижними одни, а у власть имущих цели совсем другие. И чтобы создание ведомства одобрили, нужно расположить ариста к себе». Завертелось так завертелось. «Не ожидал, что события будут развиваться так стремительно. Значит, завтра буду заниматься организационными вопросами, а сегодня вращаться в высшем свете». А значит, придется принять облик приличного законопослушного гражданина. И только послезавтра у меня появится возможность свободно перемещаться, и можно будет попробовать встретиться с Элисой. Если бы ее жизни не угрожал сам Гамилькар Байтарх, я первым делом вызвал бы девушку сюда, потому что больше всего на свете мне хочется увидеть ее. Но приходится скрываться. — Бэйта А ведь он будет на Совете, я смогу его изучить, понять, насколько он опасен. Это даже важнее, чем сагитировать пунийцев, создать опору. — Когда заседание Совета? — спрашивали Раттону. — Через три с половиной часа. — Успеваю. — Лекс, скидываю тебе и всем остальным программу развития. Подумайте вместе, что с этим можно сделать. Леротон, огромная просьба. Выпишите пропуск журналистский Мариам Лин, третий уровень. Возможно устроить? Без труда. Отлично, поднимаюсь. Леротон, полировщики ногти уже ушли. Не хотелось бы этого делать, но придется. Нет, ждут. Пока будет заседание совета, ваши соратники отправятся в новый дом. Хорошо. Напомни: награждение на ТВ. Во сколько? В семь вечера. Окидываю взглядом свою команду. Заседание, как я понял, может затянуться, в любом случае, до вечера. Постарайтесь не податься во все тяжкие. Ты вообще прям как босс восторженно выдыхает на она Такой важный, серьезный. Учись, то ли ворчит, то ли шутит Лекс. Здесь всем правят лицемерие и хитрость. И деньги, вставая, дополняет Лератон. Для простоты общения называйте меня просто Ра. Я еще не открывал речь, написанную для совета, но уже знаю, что там. Что ж, для достижения своей цели побуду лицемерным политиком. Но главное не моя речь, а то, что там будет Баэтарх. При одной мысли о нем кулаки сжимаются. Наконец я увижу его вблизи, и мы будем на равных. Или нет? Или он обрел новые способности, и мне опасно с ним встречаться? Взять хотя бы его умение насылать смертельные болезни. Вдруг и со мной так будет. Если я останусь живым после выступления, то на следующий день заболею, и смерть моя будет выглядеть естественной. Ни один гамма и ниже не был удостоен чести получить место в совете. Я не имею права отказаться от выступления. Но и не имею права рисковать своей жизнью. Хотя все, что я умею делать отменно, рисковать и выигрывать. Приходит мысль, как окончательно убедить Гескона в моей правоте, даже если он не удастся пережить совещание. Лератон, то есть Ра, можно ли до выступления в совете пройти полную диагностику организма? Только не спрашивай, зачем. Породистое лицо бастарда Гискона вытягивается. «Да, можно здесь, это займет от силы полчаса. Тогда сначала это, потом стилисты и все остальное». «Будь что будет. Появить у меня внезапная болезнь, это хоть и не докажет причастность Баэтарха, но просигнализирует, чтобы обратили внимание на то, что многие люди из его окружения умерли внезапной смертью». Уверен, если копнуть в этом направлении, можно найти много интересного. Скоро станет ясно, насколько и для кого опасен Бейтар.